Глава 25. Планы поменялись. Координация клановых сил главная проблема на турнире. Без привычной нам переписки отдавать команды на расстоянии было сложно. Поэтому, насколько бы идеальным и мудрым ни было командование, насколько бы тщательно не отрабатывались тактики, насколько бы чётко не был обговорён план, В итоге всё превращается в хаос. Число непредвиденных обстоятельств и скрытых факторов столь велико, что даже сильный искусственный интеллект не сможет спрогнозировать ситуацию. Очень уж много кланов участвовало на турнире, и очень уж рьяно все лезли к цели. Кстати о цели. До моста оставалось ещё далеко, а мы уже успели вступить в пару стычек. Одна произошла прямо на территории рва Во второй в Либустьеры помогли залпами картечи, снесли врагов, забравшихся на куртину. "Кэп", обратился ко мне Коур, когда мы шли дальше по рву. "Нас зовут местные". Они не просто звали, они сбрасывали нам с равелина верёвочные лестницы. Но зачем? Пушки мы таким способом не поднимем. Да и есть же мост". Махали в Либустьеры сильно, а вот их крики долетали обрывочно. Нас явно поторапливали. Я огляделся. Поблизости на стенах не наблюдалось противников. Надо действовать. Пять лестниц не слишком много, чтобы дать быстро забраться сотне человек. Нас было даже больше. Одни соклановцы нас нагнали, других догнали мы. Например, к нам присоединились выжившие из отряда Моала и возражать против моего лидерства не стали. Как ни как, моих людей здесь было большинство, а мои люди слушались меня. Примыкающие команды были неполными, но это не мешало идти нам общим строем. В общем, когда народ начал обильно лезть по лестницам с дальних рубежей куртины, о нас всё же прознали. Влибустьеры Моргана вдарили артиллерией, давая знать, что равелин не на йоту не пост. Спасибо, отдышавшись, сказал я пригласившим нас влибустьерам. Я забрался одним из первых, и причин тому было множество, больше, чем у других, больше, чем у кого бы то ни было. Здесь на равелине вид был ещё лучше. Внешняя стена форта просматривалась гораздо дальше, и увиденное мне ни черта не нравилось. Очень много боёв, очень много проломов стен. Равелины во многом повторяли пятиконечную форму куртины. Те же 5 бастионов упирались в аналогичные бастионы внешней стены. Пушки, бойницы всё как полагается. А далеко ли до центра острова? Дальше тянулись здания, фермерские угодья до военные казармы. Территория приличная, но цель цель ближе. Успели мы вовремя? Хотя успели ли? В некоторых местах бреши делали уже в равелинах. Атакующие просто разворачивали пушки на куртинах и направляли их на равелины. Стрелять приходилось долго. Стены прочные, сопротивление флибустьеров не слабое, и тем не менее враги наступали. Что с обстановкой? обратился я к ближайшему флибустьеру, худому усатому дитку с золотым зубом. Там! махнул он рукой в центр острова. Уже берут, нападают на наших уже. Там всё. Что ж, информативно. Значит, мы уже поздно. Флаг может повесить кто-то другой, если защитников форта успеют перестрелять. Я выждал ровно столько, сколько требовалось, чтобы на эту сторону взобралось достаточное количество моих бойцов. Остальные догонят нас по ходу дела. Ждать больше нельзя. Надо отдать должное, местность здесь была приятна. Если бы не забитый порохом и гарью нос, можно было бы прочувствовать запах луговых цветов. Неподалёку кучно росли сосны, а где-то дальше расположилось озеро. Приятное Генри Морган выбрал место, чтобы проводить старость. Первый неприятель напрашивался на наше сближение сам собой. Британский клан выстроился в шеренге мушкетеров, чтобы вести огонь по находившимся в казарме флибустьерам. Видимо, идти в ближний бой они не решались, а вот выкосить с расстояния самое то. И всё бы ничего, но сзади подкрались мы. Холмистая местность и наличие деревьев до поры до времени скрывали нас настолько, что даже если бы кто и повернулся назад, не увидел бы ничего подозрительного. В момент, когда солдаты сделали очередной залп, залп сделали и мы, после чего, обнажив клинки, ринулись в ближний бой. Ятаганы в моих руках наконец испили вражеской крови. Британцы были слишком ошеломлены и не успели толком понять, что происходит. Стрелять разряженными мушкетами они не могли. Штыки были примкнуты далеко не у всех, но главное, первым делом мы выкосили командование. Не мешкай, я приказал двигаться дальше. Уже проглядывалась башня с флагштоком. Пока ещё далеко. Чем больше впереди появлялось зданий, тем чаще и громче доносились выстрелы и звон сабель. "Министрелиус", обратился я к Боцману, который шёл рядом. Что-нибудь удалось нашим выяснить? Команда Адриана пала. Они успели покинуть рапиру, но их прижали где-то на стенах. На случай, если кто-то из выживших всё же объявится, их высматривают у равелинов. Будут отправлять к нам, аналогично со остальными соклановцами. А другие, дальние рубежи, я подразумевал ударные команды КТ, Илюхи и других, что шли к северному мосту. Там какое-то месиво, ничего конкретного не выяснено в общем, но не думаю, что они так бы просто полегли в мясорубке. Значит, действуем в одиночку. Это и хорошо, и плохо. Во всяком случае, мы к такому были готовы в полной мере, и сейчас каждый чувствовал себя на своём месте. По крайней мере, я говорю о выжившем экипаже рапиры. Вернулся фельдмаршал. Сев мне на руку, он растопырил крылья и, держась когтями за мой жёсткокор, интенсивно замахал в направлении, из которого прилетел. Этот жест мы уже практиковали не раз. Это означало, что попугай предлагал двигаться левее. Но зачем? Нет, интуиции питомца я доверял, но не могу назвать его блистательным стратегом, который мог бы сделать вывод, как лучше пробираться к цели. И всё же к мнению прислушался, распорядился свернуть налево. Мы петляли между деревянными зданиями, ожидая засады. Засады пока не было. Перестрелки обильно велись где-то впереди, ближе к башне, и мне это не нравилось. Но нарваться на мощный клан и попасть под пули не хотелось ещё сильнее. Получалось, что центр острова всё ещё удерживали флибустьеры Моргана. Их окружали другие кланы, а мы приближались к их тылам. В первом ряду со мной вышагивали менестрельус Коур Фрингилия и ещё несколько лучших бойцов. И все мы одновременно замерли, когда из-за угла показались люди. Руки сами собой потянулись к пистолетам, но хватило мига, чтобы я поднял руку вверх и прокричал: "Не стрелять!" Потому что перед нами стояли люди Аннели, и они не рвались атаковать, хотя напряглись не меньше нашего. Их было меньше, всего несколько десятков. побитые с синяками и ранами. У некоторых корсаров белые рубашки превратились в серое порванное тряпье. Неслабо им досталось. «Не стрелять!» — повторил я, чувствуя шевеление за спиной. «Чего?» — возмутился один из соклановцев, что примкнул к нам из команды Мола. «Ты чего болтаешь? У нас вообще-то союз с ними еще на море закончился. Мы никому не...» Планы поменялись, отрезал я. Ситуация сложная, и нам не помешает совместная помощь. Шутишь, что ли? выдал ещё один пират. Что ж, я пытался, оглянувшись, устало посмотрел в глаза нашим. План, фельдмаршал! прокричал я. План, фельдмаршал! пробасил за мной боцман. Команда ропиры всё поняла. Три 2 1 Выстрелы. Люди мало падают, получив пули в головы. Всё так, как мы и отрабатывали. Очень не хотелось этого делать. Каждый соклановец был ценен, но здесь и сейчас вопрос решался только так. Они могли бы доложить другим, где находится клан Аннели, и в ответ на это пришествие одна может предпринять что угодно. Не время сейчас для проблемы подозрений. Ну привет, хмуро сказал я, проделав несколько шагов навстречу Аннели. Очень хотелось её обнять или хотя бы взять за руку, но мы держали дистанцию. Сейчас не время. Эльдорадо уже там. Она кивнула в сторону центра острова. Напрямик идти бесполезно, там человек 500. Мы объединились с местными флибустьерами Моргана. сказал я. Квесты помогли. Я подозревала. Ваших видели вместе с ними на пушках. Планы? Заходить с двух сторон. Мы пойдём левее, вы, видимо, правее. Вместе никак? Вместе есть шанс сдохнуть в одном поле. Порознь есть шанс пробраться хоть где-то. А если обойти подальше, не встречаясь с Ильдарада? Тогда либо встретишься с кем-то ещё, либо ни черта не успеешь и башню возьмут. Логично. Что ж, тогда действуем. На этом мы разошлись. Время поджимало, и я на ходу произнёс речь. План такой: находим уязвимые места в стане врага и максимально быстро пробиваемся туда, вперёд. Флебустеры Моргана должны будут нас отличить, тем более что у испанцев форма совсем иная. Пары минут позже мы уже осторожно подкрадывались к позициям Эльдарадо. Сперва я не мог понять, как они вообще успели оказаться впереди нас. А всё дело в том, что испанцы, разумеется, решили штурмовать форт не только в одном месте. Большое количество кораблей позволяло растянуться им на километры. Логично, учитывая, что плотность огня с моря всё равно никак не увеличить. Может, там, где стояли суда пришествия, одна, где на куртинах стреляли наши чудо-пушки, Может, там и правда противники не смогли прорваться. Что не мешало появлению проломов гораздо дальше вдоль стен Форта. Перестрелки гремели всюду, и похоже, что даже могущественная Эльдорада вела бой сразу с несколькими врагами. Кланы высыпали с боков и шли в общую заваруху в надежде, что вот им-то сейчас точно повезёт. В итоге все взяли шагов за 200 от основных последних позиций флибустеров. Всё потому, что у них даже тут были пушки. залпы дробью из каранатов миньонов делали своё дело. У нападающих не было ни артиллерии, хотя кто-нибудь уж точно додумается её притащить с равелинов, если не уже. И не было кавалерии, отдельные питонцы игроков не в счёт. Боцман дал команду, и дюжина наших бойцов взяла в руки духовые трубки. Я уже и вспомнить не мог, когда они ими обзавелись, но тренировались пользоваться неоднократно. Случай был подходящим. Безшумные ядовитые дротики понеслись в ближайших к нам солдат. Увы, не все долетели в цель. Безотказно попадают только индейцы и спеццы. Ну а затем мы вывалили всей толпой, потому что я уже горел от нетерпения. Иногда действовать решительно и без отказа на действие, чем высчитывать каждую деталь. Мы шли практически на убой. Испанцы валились от пистолетных и мушкетных пуль. Только вот на дальних позициях быстро заметили неладное. И здесь уже пришло время стрелять по нам. К тому же прямо по курсу нам попадались испанские солдаты, шедшие к передовым позициям. Тут в дело уже вступало холодное оружие, и противник, как правило, не успевал давать отпор. Выстрелы продолжались. Я шёл в середине колонны и чувствовал, как люди валятся вокруг меня. Останавливаться было нельзя. Словно почувствовав неладное, ускорил шаг до бега, и ещё быстрее. Суматоха была страшная. Поле вспучивали землю впереди, свистели над головами, убивали наших. Нас, наверное, посчитали самоубийцами, несущимися на врага. Вот только пример наш показывал, что если взять и побежать, можно и правда добежать. И когда мы почти достигли казарменной позиции флибустьеров, в Эльдорадо тоже решили бежать за нами, опасаясь, что башня достанется нам. Первые насыпи и пушки уже остались позади, но нужно было бежать дальше. Расчитывать нужно на конец колонны, чтобы в безопасности могли быть все. Каково же было моё удивление, когда я оглянулся. От нашей первоначальной мощи осталось немного больше трети. На позиции, крикнул я, и бойцы принялись помогать флибустьерам. Испанцы явно не учли, что по ним, в отличие от нас, будут стрелять с передовой. Так что их попытки повторить наш бег через полосу препятствий быстро стал плачевным. Я отобрал самых сильных людей, чтобы они пошли со мной. Башня оставалась в нескольких сотнях шагов. На плечо сел запоздавший фельдмаршал. В клюве он держал свёрнутый флаг. флаг, который я собирался повесить на флагштоке. Разумеется, это был флаг клана Аннели.